А номера я не помнил. Идти и восстанавливать симку, когда твой паспорт сгорел – утопия. Так что нужно действовать иначе. А стереть ухмылку с лица тех козлов будет приятным бонусом. Спустя некоторое время я спустился в цоколь огромной многоэтажки. Боксерский зал «Олимп» встретил меня с запахом пота и резины от матов. Тренер, крепкий и седой мужик за 50, посмотрел на меня скептически. «Чё надо?» – буркнул он, скрестив руки. Мой же взгляд сместился в сторону Ринга. Два мощных парня мутузили друг друга не покладая рук. Хочу записаться, сколько стоит, какие условия? спросил я, стараясь выглядеть уверенно. Мужик нахмурился и посмотрел на меня еще раз. Затем хмыкнул и хлопнул ладонью по плечу. Слушай, парень, а ты уверен? Что-то ты какой-то щупленький. Занимался чем? Не, но в армии служил, так что уверен, улыбнулся я. Так что? «Тренировки по будням пять тысяч в месяц. Первое занятие бесплатно. попробуешь, решишь сам. Завтра к шести вечера приходи, к группе попроще, перчатки выдадим». Тренер кивнул на ринг. «Селенки-то есть?» «Ага», — довольно кивнул я. «А чего не с утра, вы же уже тренируетесь?» «Эко ты приятель!» Тренер вскинул брови и дружелюбно рассмеялся. «Это же КМС, они на Россию поедут, соревнования!» «Вон тот слева, Алексей Кудимов. Так вообще уже мастер, скоро на чемпионат Европы поедет. Я бы хотел тренироваться с лучшими». Опять улыбнулся я во все 32 зуба и уверенно встретился взглядом с тренером. «Можно?» Наш диалог слышали разминающиеся неподалеку боксеры и тут же заржали, когда услышали мою просьбу. Тренер тоже хохотнул и повернулся к рингу. «Эй, Кудимов, тут малец хочет с лучшими тренироваться, что думаешь?» Спаринг тут же остановился, и вспотевший пацан лет двадцати пяти подошел к канатам и забросил на них руки. Взглянул на меня с недоумением и беззлобно ответил. «Да ты че, Михалыч? Что за бред?» «Не бред!» — встрял я. «Хочу учиться у лучших!» «Так вы и учись у Михалыча, задохлик, я-то тут при причем. «Ну, я слегка стушевался». В спарринге стоять там, практиковаться. Послушай, паря, иди-ка ты домой. Ко мне подошел какой-то плотный низкорослый пацан и по-небратски положил руку на плечо. Я тут же дернул плечом, скинул его руку и жестко отчеканил. Не с тобой, говорят. Да ты че, охренел? Набычился тот, но между нами тут же встал тренер. Эй, а ну хорош, балаган устроили. Кудимов в это время расхохотался и, не выходя с ринка, прокричал. «А чё, Михалыч? Парень борзый! Пусть подваливает, поставлю его на место!» Глава двадцатая. Тренер тяжело вздохнул, взглянул на меня и покачал головой. «Странный ты! Хорошо, приходи с утра, но имей в виду, в полную силу драться с тобой я не позволю. Пропустишь пару ударов, переведу в вечернюю группу, сам поймешь. «Это вряд ли!» — улыбнулся я и пошел на выход. «Че за бессмертный в натуре? Вот его завтра Леха размажет!» Услышал я голос обиженного боксера и покинул зал. Настроение было зашибись. Так, ну а что дальше? Поразмыслив, я сел на автобус и доехал до Красной площади. Огромного трехэтажного торгового центра, где можно было найти все что угодно. Здесь ежедневно проходили десятки тысяч людей. Надеюсь, тот огромный компьютерный клуб за ночь не закрылся. Забежав в фудкорт, разменял купюру, купил себе стакан колы и хот-дог, который быстро сточил. Стакан жадно опрокинул залпом, несмотря на то, как щипало в горле. Просто наслаждался и кайфовал. Тут же купил еще один и отправился в клуб. Устроившись на свободный комп, открыл браузер. Шум вокруг, клацанье клавиатур, крики пацанов, делящих фраги в какой-то стрелялке, гул вентиляторов — все это не отвлекало. Я уткнулся в экран монитора и начал рыться в интернете. Новости на большом телевизоре мелькали фоном, но ничего похожего на «Авалон» там не было. После всего, что я пережил, сидеть сложа руки не хотел. Нужно понять, что происходит на земле. Первым делом вбил в поисковик странные обмороки по всему миру. Результаты выскочили мгновенно. Десятки заголовков на русском, что-то на английском и даже каком-то арабском. Люди впадают в кому без причины. «Медики в ступоре, волна необъяснимых обмороков, эпидемии или что-то большее». Я кликнул на одну из статей. Один из крупнейших новостных порталов писал, что за последние сутки по всему миру зафиксировано сотни случаев. Люди просто вырубались. На улицах, в метро, даже за рулем. Кто-то очнулся через пару часов, кто-то через четыре. Самый протяженный случай – восемь часов. Тем не менее, в коме находились еще сотни людей, так и не пришедших в себя. Врачи разводили руками ни вирусов, ни травм, ни следов крови. Просто от ключка, будто кто-то выдернул шнур из розетки. Я нахмурился, прокручивая страницу. Все началось этой ночью, когда я согласился принять вызов Эгдрасиля. «И это все кандидаты? Их так много по всему миру?» Сердце заколотилось быстрее. Сколько же нас таких? И почему я вернулся в сознание, а другие нет? Отпивая колы из трубочки, задумался, пытаясь вспомнить системные сообщения в ходе испытания. Точно. Ведь всплывало сообщение, которое указало на то, что мы — первая волна. Сколько же всего таких волн? Сколько всего людей спит, находясь в Авалоне? Сколько еще уснет? А что, если отбор кандидатов будет длиться год? По спине пробежали мурашки, она тут же покрылась липким потом. Представив, что ждать придется так долго, я испугался. «Нет, не может быть!» Мои пальцы застучали по клавиатуре, я жадно рыскал по заголовкам, пытаясь найти хоть что-то. Один парень из Германии писал, что его брат упал посреди кухни, держа при этом ложку супом и до сих пор не очнулся другая женщина из сша рассказывала как ее соседка рухнула в супермаркете а очнулась уже через три минуты сказав что ничего не помнит я замер перечитывая ее пост внезапная догадка озарила дрожью да они ни хрена не помнят если эта женщина не врала и если ее соседка отрубилась не из-за проблем со здоровьем а была кандидатом то она погибла например от первого же волка Дальше я полез в соцсети, собирал десятки историй очнувшихся, и все жаловались на память. Однако их самочувствие было в норме. Так-так-так. Я откинулся в кресле и серьезно задумался. Это что же получается? Те, кто не прошли до финального испытания, теряют память? Я-то помню все. Сходив в туалет, вбил в поиск соцсетей хэштеги «Авалон Игдрасиль». Сначала вылезла куча мусора. Фанаты мифологии, геймеры, мифы, сказания, какие-то ролевики. Уже отчаявшись и собираясь вбить что-то другое, наткнулся на блогера, который бросил ссылку на видео. А на его превью увидел человека. Волосы на затылке встали дыбом. Парень, блондин с короткой стрижкой и шрамом на лице, стоял на фоне больничной палаты и говорил прямо в камеру. Суетливо открыв видео, я глубоко вздохнул. Это Валек. Тот самый идиот с молотом, подставивший Рыжего. «Дебил, ты о чем думал? Макс же тебя завалит прямо тут, на земле!» Нервно хохотнув, я обратился вслух. «Меня зовут Валентин». Начал он, глядя в объектив. Голос его слегка дрожал, но в глазах горела смесь страха и решимости. Записываю это видео для всех, кому важна правда. Я был во Авалоне. Это не сон, не бред. Там испытания, монстры, какая-то система прокачки. Помню, уже смутно. Я убивал волков молотом, потом гонялся за какой-то тварью. Вроде бы с кем-то шел по тропе. Дальше были импы, злючие твари. В финальном испытании выжившие кандидаты — мы. Взгляд парня потерял фокусировку. Валек схватился за голову и зашипел. «Черт, почему так сложно вспомнить? Из меня будто клещами вытаскивают память». Мы дрались с каким-то демоном, он был ужасен. Убил почти всех, но я нанес последний удар и прошел испытание. Видео оборвалось на полусловие. Глаза Валька закатались, кто-то за кадром закричал, наблюдая, как тот падает в обморок, и камера дернулась. Под роликом было уже больше тысячи комментариев. Кто-то называл его психом, кто-то спрашивал подробности. Но большинство людей высмеивала неадекватность. Да что ты говоришь, нанес финальный удар... Я сжал мышку так, что едва не сжал в лепешку. Вот, блин, вовремя остановился. Нужно быть аккуратнее, со своей силой. Ну и балабол, Валек, Лично бы тебе башку оторвать. Жмакнул по профилю автора. Он был создан всего несколько дней назад, локацию не определить. Что ж, Валек живой, как и остальные, кто был в Валоне. Вот только многие ничего не помнят, так как не дошли до подписания контракта. «О чем только думал этот блондинчик? Макс его точно уроет!» Снова откинулся на спинку кресла, потирая виски. «Новости, форумы, видео. Все указывало на то, что Авалон действительно проводит глобальный рекрутинг землян. Интересно, что Валек ничего не сказал про Игдрасиль. Забыл?» «Да, блондинчик был на последнем испытании. Может, потому и помнит что-то?» Внезапно мои глаза расширились от удивления. А что, если его память испортилась из-за того, что он начал афишировать? Или потому что погиб? Твою мать! Я подскочил и подошел к администратору. «Позвонить можно? Пожалуйста!» Парень взглянул на меня с сомнением и покачал головой. Пришлось подходить к игрокам, согласился какой-то щупленький школьник в очках и протянул мне мобилу. Я сердечно поблагодарил его, набрал Димкин номер и снова автоответчик. Тогда плюнул и набрал маму Олеси. Но ответом послужили продолжительные гудки без ответа. «Если кто перезвонит, дашь трубку, ладно?» «Ага», — кивнул парнишка и уткнулся в монитор. Вернувшись в кресло, я тупо уставился в экран. «И что теперь?» «Будь рядом Димка, легко было бы проверить теорию. А что, если вообще у всех так? Неужели лучник меня даже не вспомнит?» «Черт, вопросов больше, чем ответов!» Открыв еще одну вкладку, вбил «Странные случаи силы». Хотелось проверить, не проявлял ли кто-то способности, как у меня. Вылезло видео из Африки. Негр тащил на плече толстенное дерево, как пушинку. Оно не было популярным, в основном писали про фейк, но видео было единственным, что я нашел. Вот только африканца я узнал. Это все Авалон, и мы возвращаемся на Землю далеко не теми, кем были. Ну а что правительство? Потратив на поиски новостей минут 10, понял, что официальных комментариев ни одной из стран не имеется. Было пара упоминаний о людях в коме, но заканчивались они стандартным «разбираемся». Я хохотнул, ну разбирайтесь, ага. Пока эти правительственные шестеренки чухнут, что проблема гораздо масштабнее, пока завертится этот маховик, уже буду во Аволоне, походу. Последнее, что проверил, новые случаи комы и нашел немало постов. Какой-то школьник буквально пять минут назад выложил видео, где его старший брат падает на диван и отключается. А вот и новая волна? Этого было более достаточно. Пусть я не ответил на все вопросы, зато многое узнал. Интересно, что не нашел никого. Юки, Макс, Димка, Леся, даже Катя. Никакого следа в социальных сетях тех, кто сражался с демоном. Только идиот Валек. Заброшенный склад на Южной улице я проверил заранее. Пришел на час раньше. коротое время, взглянул на статус. Статус уровень 8. 114 дробь 144 очков Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 13. Ловкость 8. Энергия 4. 2 дробь 4. Свободные очки 0. Особенности адаптация. Навыки. Базовое владение мечом F.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 Проценты навыков тоже неплохо подросли. Это радовало. Блин, а чего я сюда не пришел с мечом? Ха, <с>, было бы интересно. Тут же приметил, что потратил два очка энергии. На что они ушли, даже не задумывался. На новый навык, когда взорвался капитан плети. Вечер наступил быстро. Вокруг было тихо, лишь ветер трепал ветровку, а где-то вдалеке лаяла собака. Место проверил заранее, никаких сюрпризов. Они опоздали минут на десять, пятером Подъехали на приличной тачке, что меня удивило, и вышли из машины. Те самые уроды, высокий с заметной татухой на шее, шел впереди, остальные держались чуть позади, ухмыляясь. В руках одного поблескивал нож, другой сжимал кастет. Они смотрели на меня сверху вниз, несмотря на то, что я был выше каждого из них. «Ну чё, лошара, бабки принёс?» Начал татуированный и сплюнул в сторону. «Давай быстро и вали отсюда, пока цел». Принес. спокойно ответил я, глядя ему в глаза. «Только мобилу вперед гони». «Ты чё, условия ставишь, мерзота?» Он шагнул ближе, остальные захохотали. «А я передумал. Теперь с тебя пятьдесят кусков. Заборзость». Я выдохнул, чувствуя, как знакомая энергия начинает бурлить в теле. От неожиданности даже раскрыл глаза. Сомнений не было, это энергетический взрыв тела. Способность будто жила собственной жизнью и готовилась к подзарядке. «Чё, обосрался, телок?» — хмыкнул татуированный. «Не парься, гони бабки, никто тебя не тронет». Очень хотелось проверить собственные силы, поэтому выдохнул и улыбнулся. «Гони телефон, пока я вас пятерых тут не покалечил». Просить дважды не пришлось. Парень явно умел драться. Выбросил кулак вперед через мгновение. «Бах!» Я даже не сдвинулся с места. Его удар пришелся мне в челюсть, но стойкость сделала свое дело. Он вскрикнул, схватился за руку, будто ударил по бетонной стене. Я поймал его за запястье с точностью, крутанул и швырнул в ближайшего дружка. Оба рухнули, как мешки с дерьмом. «Ты че, сука?» Третий бросился с ножом, целя в бок. «Господи, как же медленно!» Я ушел в сторону одним плавным движением, поймал за руку и вывернул так, чтобы клинок упал на землю, и он тут же заорал от боли. Ударил коленом в живот, и он отлетел метра на три, хрипя и корчась от боли. Бандит с костетом успел замахнуться, легко перехватил его прямо за кулак в воздухе, сжал до хруста кости и толкнул плечом. Он врезался в стену склада, оставил на ней вмятину и жалобно заскулил, схватившись за раздробленные кости». Последний обделался на месте, переводил взгляд на подельников, но стоило отдать должное, все же побежал прямо на меня. Я схватил его за горло и поднял одной рукой, будто веса в нем меньше килограмма. Его ноги болтались в воздухе, глаза расширились от ужаса. — Да ты кто такой-то, твою мать? — Прохрипел он. Тот, кого не нужно было трогать. Ответил я и легко отбросил его в кучу мусора неподалеку. Татуированный и второй уже встали на ноги и снова бросились на меня. Последнего я встретил ударом в лицо, максимально гася силу удара, но его челюсть все равно хрустнула и ушла в бок. Лидера просто пнул в живот, его крутануло в воздухе, и он упал на землю, ударившись лицом. Они лежали вокруг, стонали и матерились, глядя на меня с животным страхом. Я неспешно нагнулся, залез рукой в кожанку татуированного и вытащил свой телефон из кармана. Затем также размеренно обошел всех пятерых, обыскал бумажники и забрал все деньги. Улов составил двадцать тысяч. «Смотри-ка, ровно двадцатка!» Хмыкнул я и пнул татуированного в живот, отчего тот застонал и скручился еще сильнее. «Я так и думал, что тебе она не нужна». «Сука! Ты хоть знаешь, на какой клан мы работаем? Мы этого так не оставим!» Я наигранно вздохнул, присел возле него, взял руку и начал медленно давить до тех пор, пока его глаза чуть ли не вылезли из орбит. Еще чуть-чуть и перелом. «Мне плевать, на какой клан вы пашете. Вряд ли ему понравится, как пехота отхватила от одиночки. Еще раз увижу, не встанете уже, черти. Дважды подумайте», — спокойно произнес я, после чего резко рыкнул. «Часы где, ублюдки?» Он еле смог поднять руку, чтобы указать на того возле склада. Я подошел к нему, закатал рукав и снял часы. Злость не отпускала, и я за компанию забрал у типа мобильник, а после и у остальных. Когда очередь дошла до татуированного, и он понял, что именно я собираюсь сделать, то дернулся, но получил щелбан и завыл. «Ты не знаешь, куда ты ввязываешься!» «Да мне плевать!» «Скажи спасибо, что не убил вас за поджог квартиры!» Мыкнул я и, довольно посвистывая, направился в сторону дома. Да, получилось жестко, но ощущение внутри о том, что поступил правильно, не исчезало. Лишенные чести, они наверняка отрабатывали телефоны часто, грабили людей, возможно, даже женщин. Они сами выбрали такую жизнь. Бить слабых, отбирать чужое, чувствовать себя гребаными королями жизни. Уверен, они всегда такими были. Наглыми, самоуверенными, будто им все можно. «А вот хрен вам! Сами виноваты!» Их жадность и тупая наглость нагнула их. «Конечно, я не судья, не палач, но и не тряпка, чтобы молча глотать такое. Я еще обязательно разберусь со всей этой канителью, с тем, как меня подставили. Но чуть позже. Сейчас есть заботы поважнее». Забежав в свой подъезд, сунул тете Нине пять тысяч рублей. «Если что-то случится у вас или нужна будет помощь, вы звоните, не стесняйтесь, ладно? Что бы ни случилось!» «Да ты что, Женечка!» — воскликнула женщина. «Так неудобно! Мне не нужны деньги, я ж от всей души!» «Знаю!» — тепло улыбнулся я в ответ. «Поэтому настаиваю, отказа не приму. Тут гораздо меньше, чем я вам должен, поверьте!» Убедив ее, вышел из дома и пошел в ближайший отель, где снял себе недорогой номер за пару тысяч и пошел в забегаловку неподалеку. Заказав в кафешке простой ужин, достал мобильники уродов, вытащил симки, отрубил трубки, а потом углубился в свой телефон. Свет от экрана бил в глаза, но я упорно проверял список мессенджеров и сообщения, а затем и вызовы. Хотел понять, не пропустил ли чего важного. Пара пропущенных от каких-то левых номеров, а вот один номер выделялся от остальных начальными цифрами. Сердце застучало сильнее. «Неужели Юки?» Я тут же перезвонил, но оператор связи роботизированным голосом сообщил, что звонки в другие страны у меня заблокированы. «Вот черт!» Едва я попытался залезть в приложение, как экран телефона загорелся, высветив незнакомый номер. «Алло, кто это?» Сухо спросил я. А, -а, -а, а? Жека, это ты? Голос Димона заорал чуть ли не на все заведение. Глава 21: Я едва успел одернуть телефон от уха. Я уже задолбался. Последние две цифры твоего номера забыл. Прикинь, уже три часа на все комбинации звоню, как идиот! Ты где вообще? Продолжал верещать Димка. Димон, здорово! Я невольно широко улыбнулся, чувствуя невероятный подъем. Он и правда живой. Внутри все трепетало от осознания этого факта. «В Краснодаре. Сижу в кафе Пиру Стикса. Жру картошку. Сам где?» «Да дома уже! Где быть-то? Слушай, Шек, давай подъеду. Ты интернет проверял вообще? Вот же срань творится!» «Да, уже в курсе. Подваливай сюда тогда. Буду ждать». «Ага, давай такси вызываю и буду. Недалеко живу!» Время затягивалось, и я заказал стакан пива. Обычно не пил, но сейчас показалось, что необходимо чуть расслабиться. Через полчаса Димка ввалился в забегаловку, как ураган, с растрепанной шевелюрой и ухмылкой до ушей. Увидев меня, раскинул руки и заорал во всю глотку. «Жека!» Люди за соседними столиками покосились на нас, да и хрен с ним. Я встал, и Димон влетел в меня, но напоролся на несокрушимую стойку. Его дыхание чуть сбило, но он даже не заметил, силой обнял, и на этот раз я ответил. «Слушай, ну чума!» Он дышал, как загнанная лошадь. «Там что дальше-то было, а? С демоном с этим? Вы вообще его убили, или ты тоже умер?» «А, Олеся как, ты звонил? Слушай, я все номера забыл. А как мы живы, если погибли?» Димон выплёбывал вопросы один за другим, не давая ей шанса ответить. Он то веселел, то грустнел, выплескивая на меня море эмоций. «Воу, воу, да погоди ты!» — хохотнул я. «Когда отвечать-то, если ты не замолкаешь?» Смотрю, ничего не изменилось. «Ты как тогда в лесу ни хрена не знал, так и сейчас». «Да, Жек, я до сих пор в шоке!» «Ты прикинь, Авалон не сон!» «Да я там с луком носился, как гребаный Робин Гуд, мочил этих импов, а потом...» Он тут же чуть понизил голос. А потом Олесю прикрыл и сдох первым, твою мать. Очнулся на диване, в потолок смотрел, час, наверное. Не зря хоть прикрыл. Рассказывай! «Ну, демона мы убили», — кивнул я, отпивая из стакана. А вот потом я на свалке очнулся, избитый. От злости по баку жахнул, тот аж согнуло. «Ага, силы остались, интерфейс падла, только статус показывает». «А на меня с утра, прикинь, соседский алабай прыгнул! Не понравилось что-то, так я его за шкирку поднял, тот аж обоссался! Мы теперь сами какие-то звери, братан!» «Ну, ты же его не тронул?» — нахмурился я. «Да ты чё, Жек? Я кто такой, чтоб беззащитное существо бить?» Насупился парень. Дальше демону принесли стакан пива, чему он был крайне рад. Мы чокнулись, а я рассказал о битве с демоном. А вот встречу с Исполином почему-то утаил. «Не потому, что не хотел говорить, просто я и сам-то слабо понимал, что произошло. Нужно сначала узнать больше информации об Авалоне и понять, что это вообще было». «Вот блин!» — расстроенно сказал лучник. «Значит, вас всего трое осталось. Интересно, что у вас будут за награды?» «А хрен его знает!» — пожал я плечами. «Неважно! Ты лучше скажи, ты что, реально все номера забыл?» «Ага!» довольно кивнул Димка и растянулся в улыбке. Да ты чё, блин, знаешь, как больно было? Я то ощущение помню, в миг из головы все вылетело. Бр! Он передернулся, а я замолчал, вспоминая бой с демоном. Постепенно наш разговор перешел в серьезное русло. Я потягивал свой стакан с пивом, а Димка заказал уже третий, но не поинел. Я обратил на это внимание, а парень хмыкнул. Да ты чё, Жек, я вчера, ну, на земле, знаешь, как нажрался. «Короче, такая мелочь меня не берет. Слышь, новости-то смотрел? По всему миру люди отрубаются, но мы-то с тобой знаем суть». «Ага», — кивнул я. «В инете уже куча историй. Многие ни черта не помнят, а Валька-то, помнишь, с Макса команды? Видел его видос?» «Да. Судя по тому, что ты рассказал, зря он в свет вышел. Рыжий его точно кокнет, если найдет. Финальный удар он нанес, как же! Башку бы ему проломил с удовольствием, если б встретил». Слушай, да хрен с ним! Так что с памятью-то? Да вот прикол. Ты ведь все помнишь, четко, во всех картинках, да? Уточнил я. Само собой? А Валек, походу, нет. Поначалу я подумал, что все, кто погиб на финальном испытании, помнят лишь смутно. Теперь ясно, что рассказывать про Авалон нельзя. Он тупо стирает память. А вдруг это не он, выложил видео в сеть? Предположил Димон. Разница-то. На видео записываешь. Хочешь, пойди за столик вон к тем девкам подсядь, на которых уже полчаса оборачиваешься и расскажи, какой ты герой в Авалоне. Проведем эксперимент. Впрочем, я не уверен, как это работает. Возможно, только если в массы выводить. Ага, сейчас эксперимент, блин. Только разбег возьму, хмыкнул парень. Максимум, что я им расскажу, как это усыплю им дорожку из бриллиантов. Я расхохотался. Не поверю, что на такое ведутся. «Не веришь? Сейчас покажу!» Он начал вставать, но я схватил его за руку. «Димон, мне сейчас не до этого. Ты чего, из-за девок сюда приехал?» «Да кого там?» Внезапно парень чуть расстроился и продолжил. «Я о девчонках вообще не думаю. Все мысли о Олесе, если честно». Запала в душу?» — спросил я с улыбкой. «Еще как, блин! Знаешь, сколько раз я ее номер повторял в голове? Ну, мама ее!» «Вот только как телефон зарядил, не могу пробиться, не отвечают». «Да, тоже звонил», — кивнул я. «Зато мне Юки набирал, видать». «Слушай, а набери со своего, может, у тебя нет блокировки?» Блокировка была, не свезло. «Ладно, решим это завтра». Мы еще долго сидели, попивали пиво и делились впечатлениями. Я рассказал про специализацию, про нюансы с характеристиками, но про последнее Димон уже знал так как сильно ушел в ловкость и получил ловкость гепарда, позволяющую предугадывать действия противника и реагировать на это. Она имела множество ограничений, но парень был доволен результатом. Завтра, кстати, на бокс иду в Клумполимп, Олимп, тут недалеко. Даже тренировка с мастером спорта будет, если не соврали. Кудимов какой-то, скоро на соревнования международные едет. «Ого!» Димон вскинул брови и тут же с подозрением уставился на меня. Ты че, хочешь побить боксера? Показать, кто тут папка, да? Он в шутку заработал кулаками, а я поморщился. Да делать мне нечего, просто нужно для навыка. А ты говоришь, рядом номер снял? А че с хатой? Сгорела за ночь, прикинь! хмыкнул я, решив, пока не делиться своими проблемами. Во, засада! Слушай, так переночуй у меня, Жек! Диван свободный, пивка еще возьмем поболтаем! Внезапно я почувствовал дикую усталость и захотел спать. Однако Димон был сейчас для меня самым надежным человеком на Земле, поэтому я ответил. «Заметано, хрен с ним с деньгами, но только без пива, погуляли и хватит, завтра важный день». «Блин, да ладно, чё ты?» Димка осекся, напоровшись на мой недвусмысленный взгляд, и тут же съехал. «Вот ты с Жека мертвого говоришь, лады, без пива, сразу спать». «Конечно, мы много не обсудили, но еще успеем». Я завалился на диван у него на хате и мгновенно уснул, даже не раздеваясь. На следующее утро слегка помятые, но бодрые мы двинули в Олимп. Зал уже гудел, боксеры разминались. Михалыч покрикивал на подопечных, а Кудимов работал в дальнем углу с грушей. Тренер попросил нас подождать, и мы уселись на лавку, наблюдая за тренировкой. «Не, ну серьезно, нафига тебе это?» – спросил Димон. Юки сказал, нужно работать над рукопашкой, мол, руки и ноги не использую, пожал я плечами. «Что-то сомневаюсь, что тренер порадуется, если ты на ринге по боксу начнешь свои ноги прокачивать!» Расхохотался Димон, за что получил гневный взгляд тренера. Я улыбнулся и промолчал. «Слышь?» – Димка толкнул меня в бок. «А чего этот перец на тебя так смотрит?» Тот самый боксер, чью руку я вчера сбросил с плеча. Стоит, улыбается. Видать, ждет представление. Я выложил все лучнику. Тот оскалился. «Если что, ты на себя Кудимова, а я остальных боксеров». «Ага, Михалыча не забудь!» — хохотнул я. «Да нет, и чё?» Он недоуменно посмотрел на меня, наклонился поближе и прошептал. «Чё, думаешь, надо?» «Да ты дебил, что ли?» — изумился я и дал ему подзатыльник. Что любопытно, моя сила на Димона не работала так, как на остальных. Судя по всему, наличие характеристик делали нас более-менее равными. Любого другого перевернуло бы через лавку. Михалыч подошел к нам лишь когда освободился ринг и возрился на Димона. «Ну, а ты кто такой?» «И я?» – встрепенулся парень. «Так это, друг, поддержать пришел?» «Смотри, как бы тащить не довелось!» Пробурчал тренер и перевел на меня взгляд. «Готов?» «Всегда!» — кивнул я и поднялся. «Давай, Жек, покажи класс!» «Смотри и учись!» — ухмыльнулся я в ответ и, одев перчатки, полез на ринг. Первый раунд начался быстро. Моей целью не было покалечить парня или самоутвердиться. Я действительно не владел техникой рукопашного боя. И если на земле победить почти любого будет обыденным делом, то в Авалоне это может спасти жизнь. А целеустремленных людей я уважал, сам был таким. И мастер спорта по боксу точно один из них. Просто практика была жизненно необходима. А правда жизни такова, что если хочешь быть лучшим, учись у лучших. Кудимов, здоровый как шкаф, с коротким ежиком и шрамом на брови, пошел в атаку. Его кулаки летели вперед, как молнии для обычных людей, и даже я едва успел уйти от одного из выпадов. Но я быстро приноровился к его скорости. По сравнению с атаками в валоне он все же был медленным. Через мгновение я поднырнул и влепил ему легкий, но точный удар в солнечное сплетение. Парень охнул и отступил. «Че за фигня?» Выдохнул он, недоуменно потирая живот, но быстро пришел в себя, снова ринулся в атаку. На этот раз он стал действовать серьезнее, пробивая мне целую серию неожиданных ударов. И в какой-то момент я даже запыхался. Левый-правый апперкот, финт, двойка. Я блокировал почти все, но нелепо подставился и пропустил два быстрых прямых в нос. Вот эта техника. Несмотря на явное преимущество, этот боктер умудрялся достать меня не толпы лишь раззадорила меня, а Димон все орал слова поддержки, не останавливаясь. Однако ему не понравилось, как насмехается надо мной низкорослый боксер. Между ними началась перепалка, но сейчас мне было на это плевать. Я вновь едва вернулся от атаки мастера спорта, а затем сделал финт и врезал боковым в челюсть. Аккуратно, на минимальной концентрации силы, чтобы не вырубить. Парень отшатнулся, его глаза потеряли фокус и раздался крик тренера. «Разошлись!». И ты заткнись уже! Последние слова достались Димону. Парень верещал так, будто его резали, однако тут же осекся. Я снял перчатки и подошел к Лёхе, протянув руку. Спасибо за урок. Тот ошарашенно посмотрел на меня, а затем улыбнулся и с силой пожал руку. Какой ещё урок? Ни хрена себе, парень, да ты меня как ребёнка уделал! Фамилия твоя какая? Выступаешь где-то? «Да не!» — улыбнулся я и покачал головой. «Учиться пришел, говорю же!» Кудимов несколько секунд смотрел на меня, нахмурившись, затем покачал головой и молча пошел к излюбленной груше в дальний угол. Зал затих. Все присутствующие ошарашенно смотрели на меня, не в силах поверить в то, чему стали свидетелями. Только что на их глазах мастер спорта, представляющий Россию на международных соревнованиях, пропустил несколько ударов. А если бы не крик тренера, получил бы нокаут. В это время ситуация между Димоном и обиженным боксером обострилась. Последний сказал что-то про его мать, слово за слово, и вот лучник кладет парня на лопатки одним ударом. Благо, что тоже контролировал силу. Это еще вчера обсудили. «А ну хватит!» — рявкнул тренер. Кутепов доигрался? Говорил тебе, твое самомнение до добра не доведет!» «Да я-то че?» – неуверенно пробормотал парень и встал, потирая челюсть. Мы с Димоном переглянулись и пошли к бойлеру попить воды. Михалыч подошел и хлопнул меня по плечу. «Ну ты даешь, парень, так выступить против мастера спорта! Силен! Да и ты!» Тренер кивнул в сторону Димону. «Тоже не лыком шит. Остаетесь с нами?» «Мы подумаем», — улыбнулся я и взглянул в интерфейс. К моему сожалению, навыка рукопашного боя не появилась. «Так вы чего, заниматься не останетесь?» — удивился тренер. «У нас еще есть дела, спасибо». «Слышь, парень, телефон-то оставь! С твоим талантом точно на международных нужно выступать», — заметил Михалыч. Я кивнул и продиктовал свой номер, а затем мы с Димоном пошли на выход. Кудимов поймал нас уже на лестнице. Вид у него все еще был удивленный, но добродушный. Он потирал челюсть и сказал, «Эй, стойте, слушайте, парни, вы откуда такие взялись? Я мастер спорта, а ты, Женя, вроде. Меня как щенка уделал, вы в боевом клане, что ли, каком-то?» «Да нет, просто жизнь потрепала», — уклончиво ответил я, а Димка добавил, «раз сто за последние сутки». «Хм», — нахмурился боксер, «не хотите рассказывать, так и скажите». Я улыбнулся, пожав плечами. Лех, да нечего особо рассказывать. Просто обстоятельства такие. Но ты круто боксируешь. Я серьезно. Техника, огонь. Кудимов хмыкнул, явно не поверив мне до конца, но все же смягчился. Слышь, а пошли тут на лавку, сядем, поболтаем, парни. Не против? Да без проблем. Улыбнулся Димон, и мы поднялись по лестнице. У крыльца стояла старая деревянная скамейка. Мы уселись на нее. А Кудимов достал пачку сигарет. Закурил. И, увидев наши застывшие в ужасе лица, рассмеялся. «Да расслабьтесь, мужики! Не курю я! Просто после поражения сигаретку выкуриваю! Вон, глядите!» Он протянул почти полную пачку. Ей уже четыре месяца. «Силен!» — уважительно закивал я. «Надо такой же ритуал завести!» — вставил Димон. «Тогда у тебя легкие почернеют!» — подтрунил я над лучником, и мы вместе рассмеялись. Чем Димка нравился, не был обидчивым и мог посмеяться даже над подобной шуткой. Так это, парни, Жек. Я серьезно, у тебя талант. Ты хоть понимаешь, что таких, как ты, раз-два и обчелся? Я на ринге с десяти лет, а ты меня заставил попотеть, как новичка. Откуда? Да блин, ну, жизнь научилась, считай так. Я чувствовал себя неуютно. Леха оказался нормальным пацаном, а отвечать на вопросы как-то не планировал. «Бывает же, что или ты, или тебя, вот и выкручиваешься». «Ну да, ты выкрутился прям знатно», — хохотнул он. «И я-то знаю, что на каждого бойца всегда найдется сильнее». «Не хочешь попробовать себя все-таки в боксе? Ты вчера говорил, хочешь с лучшими тренироваться? Я бы взялся с тобой спринговать. ты меня тоже многому научишь». «Ну а что, Жек?» — спросил Димка. «Ты ж хотел». «Ну, ты серьезно?» — уточнил я. «Если ты возьмешься, то да. С удовольствием». «Класс!» — Кудимов хлопнул меня по плечу. «Силой в тебе, вагон. Реакция зверская. Техника никакая, конечно, совсем, но если подтянем, даже страшно представить, что будет». «Спасибо!» — искренне кивнул я. «Это правда круто!» «Ладно, давай мобилу свою. Ты, Димон, вроде тоже хорош. Вместе приходите в зал, а мне продолжать тренировку надо». Димка расплылся в блаженной улыбке, и когда Кудимов ушел, сказал «Слыхал? Я тоже хорош. КМС все-таки». «Ну так а кто спорит? У тебя ловкости больше, чем у меня. Тебе можно сразу с двумя мастерами спорта драться». «Ага, зато ты как если заедешь, асфальт треснет», — хохотнул Димон. «Пошли пожрем, что ли?» Засев в ближайшей забегаловке, я взял телефон и начал копаться в настройках. Нужно было разобраться, как позвонить за границу. Юки не перезванивал. Зайдя в приложение оператора, подключил нужную функцию и набрал номер, который был в списке пропущенных. «Слышь, а как ты с японцем будешь разговаривать?» — озадачился Димка. «Вот блин». Я уже почти нажал на сброс, но тут же услышал голос Юки в трубке. «Алло, Женя!» Голос азиата был слышен хорошо, но самое главное, что я его понимал. «Юки, здорово! Ты как там?» Я не стал обращать внимания на вытаращенные глаза Димона, который чуть не поперхнулся чаем. «Нормально. Рад, что ты в порядке. До остальных не дозвонился. А ты?» Димка рядом сидит. «Юки, братишка! Здорово!» Зарал лучник в трубку. «Привет, Дима. Так и знал, что живой!» Я точно слышал, как азиат улыбается. «Странные вещи творятся в этом Авалоне». — Ладно, у меня тут, в Токио. Дела серьезные. Долго не могу говорить. — Что за дела? — я нахмурился. — Потом, Женя. Нет времени. Прилететь не смогу. Вы чем заняты? — Нормально. Ждем призыва в Авалон. Ты держись там. Мне еще пригодятся твои клинки. — А мне твой. Увидимся там. — сказал он коротко и отключился. Я положил телефон на стол и задумчиво потер подбородок. Димон уже запихивал в рот котлету, но отложил в сторону. «Ну, что там?» Немногословен, как всегда. Говорит, времени нет и дела какие-то серьезные у него. Прилететь не сможет. «Блин, жаль!» Димон уже активно жвал. «Ладно уж, давай о другом. Знаешь, я что подумал, а как вот так мы были и в авалонии и на Земле? Есть мысли?» Сам хотел спросить, а ты что думаешь? Уклонился я от ответа. «Да фиг знает, может, это астральные тела какие?» или духовная да какая разница короче мы видать и тут и там тоже так думаю возможно поэтому мы понимаем друг друга даже на земле кивнул я кстати нам нужно озаботиться о том где наши тушки лягут когда настанет время так а чё, у меня и упадем хата правда съемная аренда заканчивается через пару дней но бабки у меня есть не переживай ну хоть одним вопросом меньше удовлетворенно кивнул я В ходе перекуса пришлось рассказать Димке о стычке с бандитами, потому что утаить наличие пяти мобильников не выйдет. Но утаил главное. Сказал, что это был обычный гоп-стоп. А лучник лишь огорчился, что лично не выбил уродом мозги. Покинув заведение, мы бесцельно шли по улице и разговаривали. Лучник несколько раз набрал телефон мамы Олеси, но тщетно. «Ну и какие планы-то, Димон?» – спросил я. «Ах, хрен знает. В казино пойдем!» – хохотнул парень. «Да я серьезно. Вот что нам, бесцельно так по городу гулять?» Приметив свободную лавочку на тротуаре, мы уселись на нее, и Димка ответил. «Так а что предлагаешь-то?» «Поразмыслить». «О, не, это я не умею». Он притворно начал вставать, вызвав у меня улыбку. «Я серьезно. Почему пошел призыв в Авалон всего человечества, а? Просто так, что ли?» «Черт, я даже не задумывался». Он озадаченно почесал голову. «Может, с землей что-то будет?» Плохая мысль, но правильная, я тяжело вздохнул. Вспомни сообщение последнего испытания. Истинный враг Авалона. И какая тварь нам досталась. Точно с какой-то целью. Правильно. Димка в миг утратил весь свой запал легкомыслия и тревожно взглянул мне в глаза. Думаешь, на Землю могут напасть такие демоны? Не знаю. Надеюсь, нет. А что если да? Получается, мы единственные, кто сможет их остановить. «Вот блин!» Лучник аж вскочил с лавки и заходил из стороны в сторону. «И что делать-то тогда?» «Ну, для начала вернуться в Авалон и подписать чёртов контракт. А пока ждём. Становиться сильнее. А какие ещё варианты? Жить есть где, что кушать тоже. Я бы поставил это целью номер один». «Что, предлагаешь ходить на бокс? Мне? Я уже КМС!» «Странно, что ты не сказал об этом там, в зале», — протянул я. «Да смысл-то какой!» «Но ты можешь походить на ту же стрельбу из лука, например, или потянуть любой навык, который может оказаться полезным, хоть паркур!» «Да, может, ты и прав. Слушай, а...» Димку перебил телефонный звонок. Увидев, кто звонит, его глаза чуть не вылетели из орбит. «Мама Олеси!» Он тут же ответил, но почему-то отошел в сторону. Я не стал настаивать, видимо, он сделал это интуитивно, поэтому просто ждал. Не слышал слов, но видел, как его лицо помрачнело, а затем посветлело, и он, выставив кулак вверх, протянул его вниз. Через пару минут вернулся, засунул телефон в карман и с горящими глазами выпалил. «Братан, Олеся очнулась из комы, прикинь, она смогла! Мама ее телефон дома оставила, говорит, что только с больницы вернулась, Олесю выпишут вечером. Она сама ходит, будто и комы не было». «Ха, добилась своего, второй жизни». Я тепло улыбнулся. «Вот-вот, ну что за девчонка? Так, давай руки в ноги и в аэропорт. Погнали ко мне, соберем шмотки». Он вскочил со скамейки, но я ухватил его за руку. «Эй, ты чё, какой аэропорт? Билеты денег стоят, мы с тобой только что о чём говорили. Нужно сильнее становиться, а если завтра уже обратно, в Авалон? «Да плевать мне!» Димон повысил голос. «Я Олесю увидеть хочу, она ждёт, понимаешь?» Там ее мать рыдала, говорит, не в силах поверить, что у человека появились друзья, пока она в коме лежала. А та ничего не говорит. Ей поддержка нужна, братан. Я тяжело вздохнул. Была правда в словах лучника, но Олеся в безопасности, под присмотром родителей, а мы хрен знает в каком положении. «Дима, ты опять не думаешь головой. Я тоже начал заводиться. Вот завтра с утра тебе нужно будет подтвердить возвращение в Авалон. Что будешь делать?» «В метро упадешь? С трапа самолета? Надо все продумать, для этого время надо». «Да пох мне Жека, понял? Я лечу, и все!» Он взмахнул рукой. «Ты как хочешь, а я в Москву!» «Да ты болван, что ли? Сольешь там все деньги, как за квартиру заплатим?» «Еще заработаем! Короче, ты летишь или нет?» Он недовольно посмотрел на меня, а я процедив ответил. «Мне, Олеся, не безразлично. Но так бессмысленно проводить отведенное нам время для подготовки я не буду. Да и не могу я. У меня паспорт сгорел вообще-то. Черт, точно! Извини, в этот раз не поддержу. Короче, держи ключи. Через пару дней прилечу обратно. Он бросил связку мне на колени и побежал к стоянке такси неподалеку. «Баран! Нас могут вызвать в любой момент!» Крикнул я, а он лишь выставил мне средний палец. Я выругался про себя и откинулся на скамейке. Вот же упрямый осел. Глава 22 Выбросив Димку из головы, я решил посвятить сегодняшний день бюрократии. В МФЦ меня ждал облом. Где свидетельство о рождении, справка о регистрации? А все сгорело, мать его! И фиг ты так, что через госуслуги сделаешь? Пришлось побегать по инстанциям. Сначала в ЗАГС, восстановить свидетельство, там получил бланк заявления и список документов. Справку о пожаре пришлось брать в МЧС, благо случай зафиксировали. Пока ждал, чуть не посидел, но вовремя дал на лапу и получил желаемое. С ней вновь вернулся в ЗАГС, сдал заявление и заплатил госпошлину. Сказали ждать две недели, ну уже хоть что-то. Дальше квартира. «Сгоревшую однушку нужно было продать хоть в таком виде». Написал объявление на сайте, указав важные аспекты и указал цену в половину ниже рыночной, а вось кто клюнет. К вечеру, когда уже совсем свалился с ног, пошел к своему дому, надеясь застать соседку дома. Постучал в дверь, она открыла и заулыбалась. «Женя, привет! Заходи! Чайку будешь? Ты переночевать?» Участливо уточнила женщина. «Ой, нет, что вы, тетя Нин, спасибо!» «Я ненадолго», — улыбнулся в ответ. «Хочу попросить вас об одолжении. Я скоро по командировкам буду часто мотаться, квартиру продать хочу. Не могли бы вы показывать ее покупателям? Честно сказать, я хотел еще и ваш телефон указать, потому что работа в глухом лесу, там связи нет совсем. Я потом оплачу все ваши хлопоты». «Да что ты, Женя, какие деньги!» — замахала она руками. «Конечно помогу, я же дома сижу постоянно, да на лавке со старыми перечницами». Тетя Нина добрая и заразно рассмеялась. «Тогда оставлю номер в объявлении ваш. Мой у вас есть, но я сам позвоню, когда вернусь». «Ага, ладно, цена-то какая?» Полтора миллиона поставил, но если покупатели реальные будут, можете скинуть им тысяч сто. «Господи, как дешево совсем!» Всплеснула она руками. «И как ты теперь без квартиры?» «Прорвусь, тетя Нин». «Спасибо вам! Побегу!» Отправившись домой к Димону, подумал о том, насколько хорошая соседка. Душевная. А деньги обязательно дам с продажи. Хоть она и отказывается. На следующее утро проснулся рано. Диван у Димона оказался неожиданно удобным. Заварил себе чай, что нашел в шкафу, и сел думать. Первым делом, конечно, бокс. Вчерашний спарринг с Кудимовым показал, что я уже сильнее многих людей на планете. Но вот техника полный ноль. Прав был Юки, рукопашку надо подтягивать. Значит, в Олимп. Прежде чем выйти из дома, позвонил Димону. Парень ответил приветливо, сказал, что все зашибись и потом расскажет. Ну и хорошо, особой злости я к нему не испытывал. В конце концов, он прикрыл с собой Олесю, что показывало, насколько она ему важна. Обещал вернуться завтра. Уже на улице остановился и проверил новости. Нашел видео 10-минутной давности, где девушка рухнула на тротуар прямо на автобусной остановке. А значит, волны еще не закончились. Время есть. В зал пришел к 10 утра. Михалыч уже покрикивал на пацанов, которые махали кулаками по грушам. Заметив меня, он кивнул, но ничего не сказал. Просто указал на раздевалку. Я переоделся в то, что нашел у Димона. Хорошо, что мы с ним были почти одинакового роста. Потом вышел к рингу. Кудимов уже разминался, лупил по груше так, что та аж гудела. Рядом с ним тусовался Кутепов, который вчера знатно огреб от Димона. Он бросил на меня косой взгляд, но промолчал. Однако чувствовалось, что моей персоне он не очень рад. «Здорово, Жек! Ну что, готов?» Леха закончил с грушей и подошел ко мне, вытирая пот с лица полотенцем. «Вчера ты меня подловил, но сегодня буду работать в полную силу. Учти!» «Погнали!» — улыбнулся я и забрался на ринг. Первый импровизированный раунд начался спокойно. Леха двигался как механизм, каждый удар выверенный, каждый шаг в нужное место. Я пока пытался уловить ритм, за что сразу поплатился. Он сделал быстрый прямой выпад в голову, угодив в нос. Я ушел в сторону, но чуть замешкался, и его второй удар, на этот раз боковой, прилетел в плечо. Удар был не сильный, стойка работала сама собой, тело напряглось, а я даже не пошатнулся. «Неплохо держишь», — хмыкнул Кудимов и снова пошел в атаку. На этот раз я решил не просто блокировать. Поднырнул под левый хук, сделал шаг в сторону и влепил короткий удар в ребра. Леха охнул, но тут же ответил апперкотом. Я успел отклониться, и кулак прошел в сантиметре от подбородка. Сердце заколотилось быстрее. «Вот эта техника! Пацан реально мастер!» А я просто чувак с системой. Второй раунд пошел жестче. Кудимов добавил скорости, начал постоянно финтить. Левый, правый, ложный выпад, и вдруг боковой в голову. Я не успел отреагировать, едва блокировал предплечьем, но удар все равно отдался в кость. Зато умудрился врезать прямо в грудь. Не сильно, чтобы не вырубить, но достаточно, чтобы почувствовал. — Черт, да откуда у тебя такая сила? — выдохнул парень, потирая грудь. Техники ноль обьешь так, будто КАМАЗ въехал. Я пожал плечами и хмыкнул, вспоминая капитана плети. Третий раунд стал настоящей пыткой. Кудимов решил показать, на что способен мастер спорта. Серия ударов полетела в меня как ураган. Левый, правый, аперкот, боковой. Я блокировал, уворачивался, но все равно пропускал то в скулу, то в живот. Больно не было. Спасибо характеристикам, а вот дыхание жестко сбило. Зато я, наконец-то, начал ощущать ритм, словно кто-то шептал на ухо, что делать и куда бить. На очередном выпаде Лехи сумел найти окно. Он сделал шаг вперед, а я, уйдя в сторону, врезал боковой в челюсть. Кудимов устоял, конечно, но удар все равно получился классный. Мастер спорта отшатнулся, потряс головой и поднял руку. «Ладно, Жека, хорош. Не убивать же друг друга, будем считать, что ты опять победил». Я снял перчатки и уважительно протянул руку. Леха ответил. Толпа вокруг ринга загудела, кто-то пялился на меня с открытым ртом, кто-то просто хлопал. А вот Кутепов стоял в стороне, скрестив руки, и смотрел на меня так, будто я ему лям должен. Зависть так и перла из всех щелей. Мы слезли с ринга, Лёха тут же хлопнул по плечу. Ну все, Жека, зверюга ты! Технику подтянем, сегодня хотел всерьез с тобой подраться. Вчера-то так себе было, жалел. Спасибо, Лёх. «Ответил искренне. Буду ходить, пока есть время». «Пару дней я ходил в Олимп как на работу, и мы с Лехой пахали до вечера». «Спарринги с ним стали регулярными, и я начал чувствовать, как тело начинает запоминать движение». «Удары точнее, позиция увереннее». «Удручал лишь дурачок Кутепов, который старался подколоть при каждом удобном случае, вроде...» «Все равно тебе порвать легко, но я не обращал на парня внимания». Некоторые боксеры начали подтягиваться к нам с лехой после тренировок и спрашивали совета, а я скромно отмалчивался, передавая образды славы Кудимову. Ну, я сам в боксе, новичок, парни, вы серьезно? Один пацан высокий с меня ростом, даже подошел и сказал: Жень, ну ты как танк в натуре, научи так же блоки держать, а? Мне пришлось лишь посмеяться и не обидеть парня. Дал пару Лёхиных советов. И, наконец-то, после одной из тренировок в раздевалке мигнул интерфейс. Получен навык «Начальное владение рукопашным боем G» — 5,3%. Вот оно! Адаптация сработала, а я уж было переживал, что неправильно понял ее функции. Оказалось, что практиковаться нужно было крайне долго, все-таки могу прокачивать что угодно. Леха заметил мою улыбку и спросил тогда, «Че лыбишься-то?» «Да просто доволен», — ответил я, вытирая пот с лица. «Спасибо тебе, Лёх, век не забуду». Он только хмыкнул, но услышал звонок телефона, подошел к своим штанам и достал мобилу из кармана. «Алло!» Его лицо тут же помрачнело. Парень слушал секунд двадцать, причем поменялся в лице сразу же. После этого молча сбросил, быстро переоделся и, не отвечая мне, бросился прочь из зала. Вечером того же дня прилетел Димон. Я сидел у него дома или стал новости в телефоне, когда дверь хлопнула, и в комнату ввалился этот тайфун. «Жека!» – заорал он, как обычно. Мы пожали руки, но в воздухе все равно витала чуть напряженная атмосфера. «Ну что, как в Москве?» «Братан!» – Димка плюхнулся на диван и начал тараторить. «Олеся, огонь!» «Прикинь, я прилетел, приехал на адрес, она уже дома была!» Ходит, улыбается, будто и в коме не лежала никогда. Мать рыдала постоянно от счастья. Не знаю, целую ванну налить можно было, наверное. Меня в объятиях чуть не задушило. Вопросы постоянно задавала. Но Олеся запретила про Авалон говорить. Так что... Короче, с Олесей я это... Погуляли, пообщались, пофлиртовал малость. А она меня в щеку в итоге чмокнула. Вот ведь святая девчонка, прикинь, да? Даже не знал, что в наше время такие есть. «Ну Казанового, хохотнул я. «Рад за вас! Как ощущения от поездки?» «Да я будто в Авалуне того капитана Плети соло захреначил!» Димон хохотнул. «Слушай, Жек, я, конечно, психанул, что улетел, но у меня были аргументы, согласись. Ты не злишься, надеюсь?» «Какой смысл злиться?» Я пожал плечами. «Слетал и ладно, но в следующий раз думай башкой, а не чем пониже. Сколько можно-то?» «Замёт он, обещаю. Просто сейчас это важно было!» Он кивнул. «Ты-то тут как?» Рассказал ему про бокс, про спарринги, про открытие нового навыка. Димкаш присвистнул. «Начальное владение рукопашкой? Серьезно, Красавчик, братан! А мне вот как досталась эта удача, так и хрен знает, что с ней делать. Тоже мне удача. Погиб первым при схватке с демоном». «Опять ты неправильно смотришь на свою ситуацию», — улыбнулся я. «Почему? Ты умер там, один из первых, а все равно прошел и подпишешь контракт с Игдрасилем. Неудача ли это?» «Черт!» – Димка озадаченно почесал затылок. «Пора перевернуть как-то свое мировоззрение. Вот-вот!» – довольно кивнул я. «Слушай, ну так давай догонять, заниматься не знаю, какие планы-то?» «Ага, блин, только денег-то у нас больше нет», – заметил я. «Мне пришлось по паспорту суетиться, пятерка в зал ушла, еще жил два дня этих как-то. Ты в Москву слетал? Не думаю, что вы там в квартире сидели. За хату чем платить будем?» «Блин, может в казино? Я тогда шутил, а сейчас думаю. Раз такой удачливый, может прокатит?» «Ну ты дурак!» — я закатил глаза. «Нам же не везение надо, а стабильность!» «На везение времени нет. Я, конечно, отслеживаю ситуацию с коматозниками. А что, если завтра утром новой волны не будет? И у нас останется максимум восемь часов». «Так давай не будем тратить время». Димон вскочил и положил на стол пятитысячную купюру. «Пришло время и тебе мне довериться, Жека». «Смотри, вот пятерка. Мы на нее сыграем. Она роли не играет. Что есть, что нет, все равно не хватит. Зато можем рискнуть». «Погнали в казино прямо сейчас!» Я всерьез задумался. «Ну а почему бы и нет, собственно?» На этот раз Димка грамотно раскинул карты. Проиграем эту пятерку, ситуацию и это и вправду не изменит. Зато может принести 40 тысяч, нужные для оплаты аренды, которая уже завтра. «Черт с тобой, погнали!» Улыбнулся я, и уже спустя час мы оказались в одном из местных клубов. Я стоял рядом с Димоном возле кассы клуба «Казино» на окраине Краснодара. Как только мы переступили порог, меня чуть не ослепило. Неоновые огни, хрустальные люстры и куча игровых автоматов, тянущихся вдоль стен. Они мигали разноцветными лампочками и издавали бесконечный звон монет. В центре зала красовалась круглая барная стойка. За ней бармен в строгой рубашке, разливающий напитки посетителям. По углам стояли столы для покера и блэкджека, вокруг которых уже толпились мужики с горящими глазами и сигаретами в зубах. В дальнем конце зала крутилась рулетка, оттуда то и дело доносились выкрики ставок. Воздух был густой, помесь табачного дыма, парфюма и перегара. Димка, не теряя времени, сунул кассиру пятитысячную купюру. Тот молча кивнул, забрал деньги и выдал фишки. «Три по тысяче и одну на две». Везунчик сгреб их в ладонь, повернулся ко мне и хлопнул по плечу. «Две штуки на старт, две про запас. Для подстраховки». Я скрестил руки и хмыкнул, глядя на парня со скепсисом. «Смотри, чтоб хвостатая не покинула, как бы не пришлось потом пешком домой топать». Он только ухмыльнулся, пошел к столу с блэкджеком Джеком и сел напротив дилера. Молодой девчонке с красной помадой, которая тасовала карты с таким уставшим видом, будто уснет прямо сейчас. Дима небрежно кинул две фишки по тысяче на стол. Вот и проверим твою теорию про удачу, Жека. Первая раздача. Туз и десятка, сходу двадцать одно. Дилер сдала семнадцать, затем еще карта. Перебор. Лучник рассмеялся и забрал выигрыш. Три тысячи, плюс свои две. Тут же поставил 3000. Снова победа. У него 19, у девчонки перебор, после 16. Я находился рядом, наблюдая, как кучка фишек постепенно растет. Димка зачем-то перешел на другой стол, кинул 4000 и опять выиграл. Он не торопился.